Глава 11 Нездешний отпустил двух служанок, вылез из ванны и стряхнул с себя цветочные лепестки. Потом, обмотавшись вокруг пояса полотенцем, подошел к большому зеркалу и не спеша побрился. Плечо у него болело, и мышцы ныли после битвы у стен Мазина, а на ребрах красовался огромный синяк. Нездешний нажал на него и поморщился. Три года назад такой синяк давно бы уже зажил, а десять лет назад его не было бы вовсе. Время — самый опасный враг. Нездешний посмотрел в свои темно-карие глаза, вгляделся в сетку морщины в седину, обильно пробивающуюся на висках потом его взгляд переместился пониже. Тело у него еще крепкое, но мышцы уже сохнут и скоро будут как веревки. Недолго еще осталось заниматься своим ремеслом. Он налил себе вина и подержал во рту, смакуя терпкий и почти горький вкус. Дверь отворилась, и вошел Кудин, маленький, толстый, с блестящим от пота лицом. Нездешний кивнул ему. За купцом шла молодая девушка с охапкой одежды в руках. Она сложила вещи на позлоченный стул и вышла, опустив глаза. Кудин топтался, беспокойно потирая руки. — Ну что, дорогой мой, всем доволен? — Мне понадобится еще тысяча монет серебром. — Разумеется. — Мои вклады приносят хорошую прибыль. Времена теперь тяжелые, но ты, думаю... «Не будешь разочарован. Большую часть твоих восьми тысяч я поместил в Вентрии, вложив их в торговлю специями. На них война не повлияет. Ты можешь получить деньги у Избаса в банке города Тиры». «Чего ты так волнуешься, Кудин? Волнуюсь? Да нет, это из-за жары». Толстяк облизнул губы и безуспешно попытался улыбнуться. «Меня ищут, верно? К тебе приходили?» «Да, да но я ничего им не сказал». «Разумеется, откуда тебе было знать, где я?» «Но ты пообещал им дать знать, если я здесь появлюсь, и сказал им о Тирском банке». «Нет», — прошептал Кудин. «Не бойся, купец, я тебя не виню. Ты мне не друг и не обязан рисковать собой ради меня. Я этого и не жду. Я бы счел тебя глупцом, если бы ты вел себя иначе». «Ты уже сообщил о моем приезде?» Купец плюхнулся на стул рядом с кучей одежды. Лицо у него обвисло, как будто все мышцы перестали действовать разом. «Да, я послал гонца в скултик. Что мне было делать?» «Кто приходил к тебе?» «Кадорос тихий. Боги, не здешний. Он смотрит, как сам дьявол. Я пришел в ужас». «Сколько человек было с ним?» «Не знаю. Он сказал, что они разобьют лагерь в Апаловой долине». «Давно ли вы с ним виделись?» «Пять дней назад. Он знал, что ты приедешь». «Видел ты его после этого?» «Да. Он сидел в таверне с одним разбойником, здоровенным, как медведь. Знаешь такого?» «Знаю. Спасибо, Кудин. Ты не убьешь меня?» «Нет. Но если бы ты стал отпираться, понимаю, и благодарю. Не за что. Теперь вот что. В Скарту сегодня привезли двух девочек. Их поместили у священников Истока. Зовут их Крилла и Мириэль. Ты позаботишься о них? Есть еще женщина. Даниаль. Ей тоже понадобятся деньги. Доходы с моих вкладов предназначаются им. Понимаешь? Да. Крилла, Мириэль и Даниаль. Я запомню». «Я обратился к тебе, Кудин, из-за твоей репутации честного дельца. Смотри, не подведи меня». Купец, пятясь, вышел из комнаты и нездешний стал одеваться. Свежая полотняная рубашка, лежащая сверху, пахла розами. Завязав рукава, он натянул черные штаны из плотного холста, кожаный камзол на шерстяной подкладке и черные, доходящие до бедер, сапоги. Потом водрузил на плечи кольчугу. Ее только что смазали, и металл холодил тело. Нездешний застегнул пояс с ножами и прицепил меч. Арбалет лежал на широкой кровати, рядом колчан с пятью десятками стрел. Нездешний повесил то и другое на пояс и вышел. За дверью ждала давишняя девушка, и он дал ей четыре серебряных монеты она улыбнулась и хотела уйти, но он удержал ее заметив синяк на ее руке выше локтя прости что был так груб с тобой бывает и хуже, ведь ты не нарочно нет не нарочно он дал ей еще монетку ты плакал во сне тихо сказала она извини, если разбудил тебя скажи хеула еще живет в скарте ее хижина стоит на северном конце. Девушка, явно испуганная объяснила ему дорогу нездешний вышел из дома оседлал коня и поехал к северной окраине хибара кое как сколоченная из сырого дерева перекосилась и в щели набилась грязь входная дверь тоже сидела коса и за ней висела занавеска для защиты от сквозняков нездешний спешился привязал коня к крепкому кусту и постучался ответа не последовало и он осторожно вошел в дом. Хиула сидела у соснового стола, глядя в наполненное водой медное блюдо. Старуха почти облысела, еще больше высохла с тех пор, как он навещал ее два года назад. «Добро пожаловать, черный!» — усмехнулась она. Зубы белые и ровные казались чужими на дряхлом лице. «Низко же ты пала, хиула Жизнь — это маятник, я еще вернусь!» «Налей себе вина или воды, если хочешь. Вина, с твоего позволения». Он наполнил глиняный кубок из каменного штофа и сел напротив нее. «Два года назад, — тихо начал он, — ты предостерегала меня против каэма Ты говорила о смерти принца и о священнике с огненным мечом. Очень красиво, поэтично и совершенно бессмысленно. Теперь это обрело смысл, и я хочу знать больше». «Ты не веришь моим предсказаниям. Я ничем не могу тебе помочь». «Да, в слепую судьбу я не верю. Идёт война. Да что ты говоришь? Замолчи, мальчишка. Ты ничего не узнаешь, пока не закроешь рот. Виноват. Продолжай, пожалуйста. «Война идет не здесь, и ведут ее силы, недоступные нашему пониманию». Одни называют их добром и злом, другие — природой и хаосом, третий полагают, что исток воюет сам с собой. Но в чем бы ни заключалась истина, война идет. Я сама склоняюсь к наиболее простому объяснению. Добро сражается со злом. В этой борьбе существуют лишь мелкие победы. Никто не одерживает верх окончательно». «В этой войне участвуешь и ты, наемник, в решающий миг перешедший на другую сторону. Скажи, что ждет меня в пути?» «Вижу, высокие материи тебя не занимают. Хорошо. Ты заключил союз с Дурмастом. Смелое решение». Он — злодей без чести и совести, убивавший на своем веку и мужчин, и женщин, и детей. Он не отличает добро от зла и предаст тебя, ибо не понимает, что такое дружба. За тобой охотится кадарос стихий, человек со шрамом, он не менее опасен, чем ты, непревзойденный мастер меча и лука». «Черное братство гонится за тобой, ибо им нужны доспехи Ориена и твоя смерть. А вагрийский император послал на твои розыски отряд головорезов за то, что ты убил его племянника». «Я его не убивал». «Верно, это подстроил Каем». «Продолжай». хиула уставилась в блюдо с водой. Смерть караулит тебя со всех сторон. Ты завяз в самой середине тенет судьбы, и пауки приближаются. Но добьюсь ли я удачи? Это зависит от того, что ты понимаешь под удачей. Обойдемся без загадок, Сеула, я спешу. Хорошо, но знай, что в пророчествах многое зависит от толкования. Ясно, там ничего не говорится». «Если ты метнешь свой нож в чащу леса, есть ли вероятность, что он убьет лесу, передушившую моих кур?» «Нет. Это не совсем так. Закон вероятности гласит, что это возможно. Вот и прикинь, какая задача стоит перед тобой. Почему это выпало именно мне, хиула Я не впервые слышу этот вопрос. Если бы с меня снимали год... Всякий раз, как мне его задают, перед тобой сидела бы молодая красотка. Но ты спросил честно, и я отвечу. В этой игре ты — средство, ускоряющее ее ход. Благодаря тебе в мир явилась новая сила. Она родилась в тот миг, когда ты спас священника. Сила эта бессмертна и будет совершенствоваться до конца времен. Но о тебе, здешний не вспомнить никто. «Пыль веков сокроет тебя». «Мне это безразлично». «Но ты не ответила на мой вопрос». «Верно». «Почему ты?» «Потому что ты один имеешь шанс, хоть и слабый, изменить ход истории этого народа». «А если я откажусь?» «Вопрос не имеет смысла. Ты не откажешься. Почему ты так уверена?» «Честь! Твое проклятие нездешней. Скажи лучше благословение». «Не в твоем случае. Она погубит тебя?» «Странно. А я-то думал, что буду жить вечно. Он встал, чтобы уйти, но старуха жестом остановила его. Одно тебе скажу. Остерегайся полюбить жизнь. Твоя сила в том, что ты не боишься смерти. Власть хаоса многолика и не всегда заключается в острых клинках. Я не понимаю». «Любовь, нездешний, остерегайся любви. Я вижу рыжеволосую женщину, которая принесет тебе горе. Я ее больше не увижу, Хеула». «Кто знает?» — проворчала старуха. Как только нездешний ступил за порог, слева от него мелькнула какая-то тень. Он пригнулся, и над головой у него просвистел меч. Упав плечом вперед, он привстал на колени, и его нож, пролетев по воздуху, вонзился нападавшему в горло. Враг упал на колени, выдернул нож, из раны хлынула кровь, и он рухнул ниц, уже бездыханный. Нездешний огляделся и подошел к убитому. Этого человека он видел впервые. Он вытер нож и убрал его на место. хиула вышла на порог. «С тобой опасно знаться», — хмыкнула она. Он впился глазами в ее морщинистое лицо. «Ты знала, что он здесь, старая ведьма?» «Да. Удачи тебе, Нездешний. Будь осторожен». Нездешний ехал на восток. Лес здесь стоял стеной, и воин держал арбалет наготове, пристально вглядываясь в чащу. Ветви переплетались над головой, солнечные лучи едва пробивались сквозь листву. Через час он повернул на север, чувствуя, как сводит шею от напряженного ожидания. «Кадорос — не тот человек, от которого можно просто отмахнуться. Его имя в темных притонах всех городов произносит не иначе, как шепотом. Кадорос — тихий, прерыватель снов». Говорят, что хитростью с ним не сравнится никто, а жестокостью лишь немногие. Впрочем, Нездешний пропускал эти росказни мимо ушей, зная, как может приукрасить молва самое невинное деяние. Уж он-то понимал Кадороса, как никто другой. Он Нездешний, похититель душ, меч хаоса. Сказители слагали жуткие истории о нем, странствующем убийце, неизменно приберегая их напоследок, когда огонь в очаге уже догорает и посетители таверны собираются по темным улицам идти домой. Нездешний не раз сидел незамеченный в углу, слушая рассказы о своих злодеяниях. Вначале шли сказки о славных героях, прекрасных принцессах, замках с привидениями и блистающих серебром рыцарях, Но, когда спускалась ночь, рассказчики подбавляли страху, и люди, расходясь по домам, с опаской вглядывались во тьму, где им чудились, Кадорос стихий или нездешний. То-то заплясали бы от радости сказители, услыхав, что Кадороса наняли навеки прервать сон нездешнего. Нездешний повернул на запад вдоль линии Дельновских гор и скоро въехал на большую поляну, где стояло около тридцати повозок. Мужчины, женщины и дети завтракали у костров, а дурмаст расхаживал между ними, собирая деньги. Выехав из леса, Нездешний успокоился и рысью двинулся к лагерю. Он разрядил арбалет, ослабил обе тетивы, повесил оружие на пояс и слез седла. Дурмаст с двумя седельными сумками, перекинутыми через плечо, помахал ему рукой, закинул свою поклажу в ближайший фургон и подошёл к приятелю. «Здорово!» — усмехнулся он. «На этой войне можно неплохо заработать». «Это беженцы?» «Да, едут в Гульгатир со всем своим добром». «Как их угораздило довериться тебе?» «По глупости», — с ещё более широкой ухмылкой сказал Дурмаст. «В наши дни запросто можно разбогатеть». «Не сомневаюсь. Когда отправимся?» Мы только тебя и ждали, дружище. 6 дней до Гульгатира, потом по реке на Северо-Восток, и того недели три. Потом рабуас и твои доспехи. Проще простого, не так ли? Проще некуда. Всё равно, что змею подоить. Ты слышал, что Кадорос в скултике? Дурмаст в насмешливом ужасе вытаращил глаза. «Нет». «Он охотился за мной, так мне сказали. Будем надеяться, что он тебя не найдёт». «Ради его же блага. Сколько у тебя с собой людей?» 20 Хорошие ребята, надёжные». «Хорошие, говоришь? Ну, подонки, само собой, но в бою молодцы. Хочешь поглядеть?» «Спасибо, я только что поел. Ещё стошнит. А беженцев сколько?» «Сто шестьдесят. Есть смазливые бабёночки нездешние. Нас ждут приятные деньки». Нездешний кивнув, обвёл взглядом лагерь. Они, конечно, решились на это со страху, но все-таки жаль их. Жаль, что они вынуждены довериться Дурмасту. Жизнь-то они сохранят, но в Гульгатир прибудут нищими. Он привел взгляд к югу, оглядел лесистые холмы, и его внимание привлекла вспышка света. «Что там такое?» — спросил Дурмаст. «Кто его знает. Может, кварц блеснул на солнце. Ты думаешь, это Кадорос?» «Все возможно», — нездешний отвел коня в сторону и устроился в тени под разлапистой сосной. Высоко на холме Кадорос вложил подзорную трубу в кожаный футляр и сел на поваленный ствол. Это был высокий, худощавый человек, черноволосый и угловатый. Шрам, протянувшийся от лба до подбородка, раздвигал в дьявольской усмешке губы. Глаза у него были серые, как хмурое небо, и холодные, как зимний туман. Он носил черную кольчугу, темные штаны и высокие сапоги. По бокам на поясе висели два коротких меча. Внизу в повозке запрягали валов, и караван выстраивался головой на север. Дурмаст занял место впереди, поезд двинулся к Дельнохскому перевалу. Нездешний ехал в хвосте. Заслышав позади шорох, Кадорос резко обернулся. Из кустов вышел молодой человек и изумленно заморгал, глядя на нож в руке Кадороса. — Он не пришел, — сказал парень. — Мы ждали там, где ты велел, но он не пришел. — Прийти-то он пришел, да вы его проморгали. «Валвин пропал. Я послал Макаса поискать его. Он найдет его мертвым. Откуда ты знаешь? Как не знать? Он сам на это напрашивался. Кадорас встал, глядя вслед каравану. Боги, ну откуда? Берутся такие дураки. Ничего им в башку не вдолбишь. Конечно же, Валвин мертв. Ему было велено следить за хижиной Хеулы, но ни в коем случае не трогать нездешнего». «Почему?» — спросил Валвин. «Что в нем такого особенного?» Кадорос так и знал, что этот дурак сотворит какую-нибудь глупость. «Да ладно! Невелика потеря!» Через час вернулся Макас, плотный коротышка с капризным ртом, заядлый грубиян. Он направился прямо к Кадоросу и доложил кратко. «Убит!» «Ты прикончил старуху?» «Нет! С ней было двое волков, они жрали Валвина!» «И ты не решился прервать их завтрак?» «Нет, Кадорос, я еще жить хочу». «Вот и умница. Хиула уложила бы тебя на месте. Ее сила очень велика. Кстати сказать, никаких волков там не было. Но я сам видел. Ты видел то, что хотела она. Ты не спросил у нее, как умер Валвин? Не было нужды. Она сказала, что бесполезно натравливать на льва шакалов и велела передать это тебе». «Она права». Но шакалы тоже должны выполнить свою часть работы. «Ну, живо, по коням!» «Ты недоволен нами?» — спросил Макас. «Вами-то? Как можно?» «Хватит разговоров, едем!» Кадурас грациозно сел в седло. Караван уже скрылся из виду, и он двинулся вниз по склону, откинувшись назад и задрав голову коня вверх. «Не делай задачу слишком легкой, не здешней прошептал он. «Не разочаровывай меня!»